Поднявшийся ветер гнал по небу рваные клочья облаков, к гавани приближался паром, наверное, из Польши. Подъехав к пляжу Моззбю, он зарулил на пустынную автостоянку и остановился у заколоченного киоска. Сидел в машине и думал о том, как в прошлом году теменно к этому пляжу прибило резиновый плод с двумя трупами. А еще думал о женщине по имени Ба Балепа, с которой познакомился в Риге. О том, что так и не сумел забыть ее, хотя и пытался. Год прошел, и он по-прежнему думает о ней. Только убийства женщины ему сейчас и не хватало. Покой, тишина — вот в чем он нуждается. Думал Воландер и об отце, которому приспичило жениться, о краже, о пропавшей музыке. Такое чувство, словно у него отняли важную часть жизни. Думал о своей дочери Линде, которая училась в Стокгольме, в Народном университете, и с которой, как ему казалось, он мало-помалу терял контакт. Нет, для одного раза это уж чересчур. Валандер вышел из машины, застегнул молнию на куртке и спустился к воде. Ветер был холодный, он озяб. Перебрав в памяти все, что рассказал Роберт Окерблум, Но опять взвесил несколько вариантов. Может, все-таки существует вполне естественное объяснение, что она покончила с собой. Потом вспомнил ее голос на автоответчике. Нет, бодрый, энергичный. Около часу дня Курт Валандер покинул пляж и поехал дальше в Скурп. Вывод был однозначен и неутешителен. И он был совершенно уверен, что Луизы Окерблум нет в живых. Глава 3. Порой Курт Валандер как бы грезил наяву, воображая себе всегда одно и то же, причем подозревал, что эти фантазии роднят его со многими людьми. Ему казалось бы, он свешит налет на банк, который подергнет в ужас весь мир. Попутно его всегда одолевало любопытство, сколько же денег обычно хранится в рядовой банковской конторе. Меньше, чем все думают, но более чем достаточно. Как именно он свершит налет, он не знал, но фантазии о грабеже постоянно возвращались. Комиссар улыбнулся про себя этой мысли. Но улыбка тотчас погасла, потому что он чувствовал угрызение совести. Он был уверен, что живое они Луизу О'Керблум не найдут. Пока нет ни доказательств, ни места преступления, ни жертвы, совершенно ничего, и все же он был в этом уверен. Снова и снова возникала в памяти фотографии девочек. Как объяснишь, то чему нет объяснений, думал он. И как Роберт Окерблум может теперь молиться своему Богу, который так жестоко обманул его и этих двоих детей. Дожидая сотрудника, помогавшего Луизе Окерблум в пятницу оформить сделку по недвижимости, он отлучился к зубному, Валандер бродил по залу Скурупского Сбербанка. Приехал он сюда четверть часа назад и уже успел побеседовать с директором Густавом Хальденом, с которым ему доводилось раньше иметь дело. Без обиняков он изложил ситуацию и сказал, что хочет навести кое-какие справки в связи с исчезновением одной женщины, но просил Хальдена соблюдать конфиденциальность. — Мы ведь точно не знаем, произошло ли что-то серьезное или нет. — Понимаю, — ответил Хальден. «Вы только предполагаете, что что-то случилось?» Валандер кивнул. «Так оно и есть. Но как определить границу между предположением и знанием?» Глухой голос за спиной вывел его из задумчивости. «Вы хотели меня видеть?» Валандер обернулся. «Заместитель директора Моберг?» Мужчина кивнул.